Кукуй. Примечание. Впервые рассказ опубликован в журнале Наш современник, номер 2, 2009 год. Конец примечания. Светлой памяти Валентины Сергеевны. Был совсем не поздний вечер, но сгустившаяся чернота уже успела засосать в свое чрево все окрестное пространство. И из плотного темно серого тумана выступали уж совсем чёрные крыши и и кроны деревьев, а остальное находилось вне поля видения. Какое-то разнообразие приносили лишь искорки, изредка вылетающие из печных труб. Наступивший в толете холод понуждал селян протапливать жилые помещения, Из семи изб, составляющих жилой фонд деревни, не топилась печь лишь в одной. Я уже знал, что это изба клавки кукуехи, но еще не понимал, почему хозяйка не разводит огонь. Было жутковато, даже очень. Ежеминутно, стараясь перебороть страх, внедряемый окружающей обстановкой, я все же решил не поддаваться всякой чертовщине и, осторожно придерживаясь плетня, охраняющего огород, продолжить свой путь в направлении леса. Мне очень хотелось доказать, прежде всего самому себе, что все рассказы местных жителей о всякой нечисти, ютящейся поблизости, есть сущая ерунда. И не более того. Именно поэтому в один из дождливых и мрачных вечеров решил я хотя бы немного углубиться в заболоченный лес, с трех сторон охватывающий деревню. Сразу за огородами, отделяя их от леса, проходила грунтовая дорога. В то гнилое лето дорога эта превратилась в грязную канаву, так что перейти ее можно было только в высоких резиновых сапогах, да и то в отдельных местах Как как преодолев эту преграду, я нащупал достаточно знакомую мне широкую трубку и с замиранием сердца пошел по ней, углубляясь в лес. Еще утром мы с женой, можно сказать, исследовали эту трубку. Поскольку в то дождливое лето грибов почти не было, да и ягоды находились лишь в труднодоступных местах, мы решили запастись хотя бы корневищами колгана, или как его еще официально называют, лапчатки. А тварь из них очень хорошо помогает при разных желудочных хворях. Прямо на самой тропке росло множество кустиков колгана, и корневища некоторых из них приятно поражали своими размерами. Так, дорога вроде бы была достаточно знакома, но это днем. во время же моей вечерней вылазки, сразу показалось что-то не так, сбился я с намеченного пути. Тем не менее, прошел еще примерно метров двадцать, и все, дальше идти не могу. Какая-то неведомая сила заставила меня остановиться окончательно. Стою, смотрю, слушаю. Ждать совсем не пришлось. Со всех сторон засветились и замельтешили точки, огоньки. Перемещались они по замысловатым траекториям и, как мне показалось, общались между собой. Это общение сопровождалось своеобразными звуками. то слышался ихидный смех, то недовольное ворчание, то нечто похожее на хрюканье. Ну, хватит с меня. Твердо знаю, что всего этого быть не может, а вот ощущаю да еще как непосредственно. Видимо, материалист я хренов. Понемногу начал пятиться, а вскоре, под неуемный стук своего сердца, все убыстряющимся шагом, кинулся прочь из леса. Ноги увязали в раскисшей земле. Приходилось напрягать волю, чтобы мой отход не превратился уж совсем в позорное бегство. Стыдно признаться, но страх почти сковал мышцы, движения получались малоэффективными, судорожными. Все время казалось, что за мной кто-то идет, даже гонится. Звучание лесного оркестра приобретало все более угрожающую тональность. Ухватившись руками за изгородь, я все же заставил себя оглянуться. На опушке У самой кромки леса извивалась вокханале мерцающих в туманной мгле сущностей. Все же мне хватило духа отчитать себя напоследок у страха глаза велики. Ну и всё, быстрее в избу, хватит с меня этих экспериментов. В деревенской горнице, освещённой тусклым светом керосиновой лампы, за столом сидели женщины и играли в карты. Но что? Подурили тебя малость? очень буднично спросила одна из них, которую звали тётей Дуней: "Сидай лучше к нам, целее будешь". Вообще-то я самый настоящий городской житель, и в детстве, и в юности, да и всегда жил и сейчас живу постоянно в городе. Помню, как еще подросткам завидовал ребятам, у которых в деревнях жили бабушки. Туда, на деревенской раздолье, уезжали многие из них на все лето. Вот это действительно каникулы. купайся сколько хочешь, загорай, отсыпайся, ходи в лес за грибами. У меня тоже была любимая бабушка, но являлась она коренной горожанкой и знала о деревенской жизни не больше моего. С годами желание поближе познакомиться с сельской действительностью, вдохнуть воздух бескрайних лесов и полей, становилось и оставалось несбывшейся мечтой, окутанной наивным романтическим ореолом. Проходило время, я стал уже вполне взрослым человеком и даже женился. И вот надо же, после нескольких месяцев совместной жизни, моя жена Валя рассказала мне, что в детстве она несколько раз гостила в далекой деревне, откуда родом её бабушка. Правда, теперь бабушка уже давно живет в городе, но там на родине остались две ее сестры. Если хочешь, я постараюсь узнать, может, примет нас тетя Дуня или тетя Нюша. Валя, конечно, знала о моей несбывшейся мечте детства. Вот в отпуск и поедем. Для меня началось время томительного ожидания, время предчувствия долгожданного чуда. В суете рабочих буднях пролетели малоприметные недели, и месяцы, наступило лето, а с ним и долгожданный отпуск. Загрузили мы рюкзаки и чемоданы, а дальше железнодорожный вокзал и курс на северо северо запад Цель, можно сказать, нашего путешествия располагалась относительно недалеко от города, где мы жили, примерно на расстоянии в 250 километров, Однако путь оказался нелегким. Сначала мы ехали на поезде, потом на переполненном стареньком автобусе, а самое трудное ждало нас на последнем этапе пути. Пришлось несколько часов идти по лесным заболоченным дорогам, которые мало соответствовали своему названию. Хорошо еще, что случайно или нет, с нами оказалось попутиться пожилая женщина из соседней деревни. С перекинутыми через плечо тяжелыми сумками, она методично преодолевала все препятствия дороги, так что мы, тогда еще совсем молодые люди, еле-еле поспевали за ней. Дважды местные мальчишки Перевозили нас на лодках через реку. И вот наконец околится нашей деревни, а с ней первая неожиданность. У крани избы неподвижно стояла высокая старуха, прикрывающая рукой глаза от солнца. Это оказалась одна из сестер валяной бабушки, тётя Дуня. Как она могла догадаться не только о дне, но даже о часе нашего приезда? После знакомства и взаимных приветствий я не мог сдержать своего любопытства, И поинтересовался у тети Дуни, как она могла так точно угадать время моего свалия приезда. После примерно минутного молчания она выдала своеобразный ответ. А так. Что ж, пришлось удовлетвориться хоть этим. В первые дни нашего пребывания в деревне стояла хорошая солнечная погода, или, как говорила тетя Дуня, вёдра. Однако это было только в самом начале. После нескольких дней настоящего лета небо стало затягиваться свинцовыми тучами и пошли дожди, которые почти не прекращались до конца нашего отпуска. Такое состояние природы тётя Дуня называла словом погода. Несколько слов о жителях деревни. Прежде всего о тёте Дуне и ее младшей сестре тёте Нюше. Старшая сестра, несмотря на свой солидный возраст, выглядела весьма остатно. Высокая и худая, с волевым выражением лица и уверенными движениями, обладала она жестким и колючим характером. Была крайне самоуверенна и изрядно жадновата. Младшая сестра Нюша имела рост почти в два раза меньше Дуняши, суетливая, но при этом тихая, наивная и добрая-предобрая. Обе сестры были вдовицы. Муж тёти Нюши погиб на фронте, а муж тети Дуни Хотя и вернулся с войны, но вскоре умер по причине имеющихся ранений и контузий. У тёти Дуни было четверо детей: два сына и две дочери. Старший сын уже давно умер. Про него она как-то сказала: "Сгубила водка проклятая". Более точно узнать причину его смерти мне так и не удалось. То ли отравился он какой-то спиртосодержащей гадостью, то ли был убит в пьяной драке. Остальные ее дети В разное время уехали из деревни и разбрелись в разные концы нашей необъятной страны. Так и осталась она в одиночестве. У тёти Нюши был единственный сын. Проживал он, в расположенном в относительной близости от деревни, районном центре, и регулярно навещал мать. Помогал ей вести хозяйство, а в хорошую летнюю погоду привозила свою семью. Всего в деревне насчитал я 7 домов. В каждом из них жили по старухе, а в одной избе, расположенной на другом конце деревни от дома тети Дуни, при старухе, жил еще и дед. Почти в самом центре высился добротный двухэтажный дом, в котором обитала, можно сказать, полная семья Кокиных: муж, жена, трое детей и мать старуха. Имелись у них две коровы, тёлка, овцы, домашняя птица. В общем, жили они вполне зажиточно. Еще эта семья была примечательна тем, что по утверждению местных старух, их ровесница Настя являлась самой настоящей колдуньей. Впрочем, и помимо Насти, всяческого сверхъестественного в этой местности было предостаточно. Итак, в первые дни стояло вёдра. За эти солнечные дни успел я познакомиться и с близлежащими окрестностями и с лесом, и, конечно, с чудесной речкой. На берегу, которой и приютилась деревня, Все было очень хорошо, и душа моя прямо-таки переполнялась отрадой. Единственное, что несколько отравляло наше благоденствие, это тучи комаров, нарушающих тишину и покой деревенских вечеров. Как только солнце начинало заметно клониться к закату, тётя Дуня первой занимала место на лавочке возле своего дома, поскольку мы остановились у нее... То самбух велела нам поддерживать с ней компанию. Спустя какое-то время приходила к нам и тётя Нюша. Солнце в начале ее визита еще изрядно припекало, и она в припрыжку, подбираясь к лавочке, плюхалась на нее и изрекла слово, которое мне очень запомнилось: "Ужарело". После этого тётя Дуня непременно делала замечание своей младшей сестре либо относительно ее одежды, либо прически, либо обуви. Было ясно, что даже при идеальном внешнем виде Нюши, строгой Дуняша обязательно укажет ей на свое главенство. Такие взаимоотношения сложились уже очень давно, все было отлажено, и тетя Нюша покорно сносила все придирки. Как я уже отмечал, меня особенно очаровала речка, ее чистейшая вода, утмели, перекаты и умуты. Моё частое свидание с ней, как вскоре выяснилось, вызывало стойкое неприятие со стороны тети Дуни. Вот и сидя на лавочке в предвечернюю пору, она развивала эту тему. Чего ты все полощешься в воде? Нашел себе дело, между каждым предложением она делала довольно долгую паузу. Да и ходишь потом без порток, не ребенок ведь. С да и только «Разве чему хорошему в городе научат?» Так я же купаюсь. А как только иду в избу, так сразу и одеваюсь. Я посмотрел на жену в поисках поддержки. "Действительно, тётя Дуня, ведь не купаться же в одежде", с удивлением произнесла Валя. "Купаться, купаться, можно и не купаться, ведь мужик уже. От реки до избы рукой подать. Люди ведь видят этот срам. Ну а зачем тогда река существует, если в ней не купаться?" Запаля возражал я, а затем наступила традиционная пауза, по прошествии которой тётя Дуня стала просвещать неразумную городскую молодежь. — А откуда ты возьмешь воды, где возьмешь рыбу, да и где должны плавать лодки? Опять пауза. А тебя разом ещё никто в реке не покусал? Кто меня должен покусать? Если только комары? Я старался смягчить жесткость возникшего спора. Тут вступила в разговор тетя Нюша. Ой, а ты что не знаешь? Ведь у нас в реке нечисть водится. Молокосос, дуняш, дуняш, расскажи ведь так, не лезь, сама все поясню. Лучше кофту одерни. Наступило уж совсем долгое молчание. Слышно было только, как начинали пищать комары. Мы терпеливо ждали. И вот наконец наше терпение было вознаграждено. Вперво узнала я об нем, и шу до войны. Стала наша корова приходить каждый вечер пустая, без молока. Мы к пастуху. Мол, кто смеет ее доить? А он божится, что никто. Стали мы тогда смотреть за коровой. Как тётя Дуня, так и тётя Нюша, впрочем и остальные местные жители, говорили сильно окая. Сначала ничего не замечали, а корова опять с пустым вымем. Пастуха тогда звали Егором. Так вот он все же углядел. Когда стадо шло через реку по броду, то наша корова остановилась посерёдке и ласково так мычала. Егор уверял, что до брода в было полное, а после его пустое. А у него глаз намётан, да и глаз был у него помнится лишь один, а второй весь белый. Ну а сам мужик он был ничего, видный. Все к тебе, Дуняша, с любопытством приставал, втиснулась в рассказ тётя Нюша. И когда шевка пьяный плохо себя вел. Опять лезешь, отрезала Дуняша. Лучше платок повяжи, как следует. Так вот, углядел своим глазом Егор, что какая-то сволочь из воды вытягивает молоко из нашей коровы. Чего стало делать? Пошли мы к Катюхиному Ефиму. Рыбак он был ловкий, чего только не ловил, и чего надо, и чего не надо, говорим, мол так и так, помоги. Ефим, похоже, уже слыхал, что завёлся у нас в реке оборотень молокосос Успокоил он нас как мог и обещал изловить эту нечистую рыбину. С неделю, наверное, он охотился. Потом рассказывал, что ни одну курицу извел на приманку. И вот однажды перехитрил Ефим молокососа, и тот сожрал своей пастью курицу, в которой Ефим спрятал большой крючок. Стал Ефим тащить за веревку, к которой был привязан этот крючок. А силы не хватает, заорал он. Прибегла Катюха, тянут вместе, а все никак. Тут как вода заборлит, а из нее явилась голова, как у сома, но с рогами. Ефим чуть в штаны не наложил, сам не рад, чего связался. Нечистая рыбина вся извивается и жутко крычит. Тут уж все. Бросились Ефим с Катюхой на утёк. прибежали в свою избу на краю деревни и сотворились вот так-то. Ну а что потом? Валя не смогла сдержать своего интереса, а то в традиционную паузу влез тихенький голосок тети Нюши. Не рыбешка это был, а сам старшая сестра кневно взглянула на младшую. Кто был говорить нельзя, поняла? Интересно. С насмешливой интонацией просвещенного горожанина поинтересовался я. Куда потом делись и крючок и веревка, и курица? Куда-куда? Небось сожрал все. Зато вот корова образумилась. Надо же, продолжал я выпендриваться. Так это было давно, наверное, он теперь уже на пенсии. Как бы не так. Вот прошлым летом на Казанскую прихватил он лодку, на которой мы с бабами плыли из Зиткова. Да-да, правильно говорит Дуняша. Было такое, было такое. — то какая. Ой, тётя Дунь, расскажите, пожалуйста, Вали очень понравились эти рассказы. Немного помолчав, пару раз ударив ладонями посевшим на нее комарам и слегка поведя плечами, тетя Дуня поведала об очередной встрече с несчастьем. Плывем, значит, мы с бабами плывем? — Праздник ведь наш престольный, казанская. Все мы в праздничном состоянии, кто боли, кто ничего, только Минули поворот у Филиппова ручья, а лодка раз и осела, и никак. Гребём-то в две пары вёсел, а все не с места. Бабы заволновались, закричали, а ему что? Вцепился сзади, и держит лодку. Ладно бы озоровал молча, а он-то все по козлиному, по козлиному блеет. Вечер был тогда, конечно, но не такой, чтоб совсем. Голосят бабы-то все без толку. раз все забыли от страха, что делать надобно. Действительно. А что в таких случаях надо делать? Поспешил я задать вопрос. А то только матом его надо покрывать, только матом. в этих случаях только матершина помогает. Правильно, Дуняша, говорит. Все правильно. Лицо тёти Нюши выдавало крайнее волнение. Я тоже тогда помнил это, но боязно, вдруг шибко осерчает. Что тогда? Опять говорю, тебе, Нюшка не лезь и не ври. Ты тогда со страху чуть не утопла. Если бы не я, то и не знаю, чего было бы. А я его как понесла да нельзя. стала выбирать слова все гаже и гаже. Правда, сами эти волшебные слова при нас тётя Дуня не решалась произносить, может, стеснялась, а может, держала в секрете. Ну а что дальше? А то Заралан дурниной, ты отпустил лодку-то. Против русского мата он не устоит никогда. Почти закончила она свой рассказ. Матерное слово самые сильные средства против всякой нечисти. Тётя Нюша при этом согласно кивала головкой и беззвучно открывала и закрывала рот. На этой воде русскому мату и завершился, как потом оказалось, последний теплый вечер в то лето. На следующее утро небо плотно затянулось темно серыми свинцовыми тучами. Подул холодный северный ветер. И как сказала тётя Дуня, отведрилась, то есть пришла гнилая погода. Теперь большинство времени приходилось проводить в избе. Скукота временами стала переходить в тоску. Ничего себе летний отдых. Унылыми тусклыми вечерами все садились за стол и играли в карты. Как назло начались проблемы с электричеством, частенько газ-свет. Приходилось спасаться керосиновой лампой. В сумраке деревенской избы Рассказы тёте Дуни о встречах с нечистью стали звучать жутковато, а той просто зловеще. Как-то давно и шо убёгла у нас овца. То ли пастух не усмотрел, то ли кто озаровал, пришло стадо вечером, а одной нашей овцы нет. Отправились мы с Нюшкой поискать ее. Помню, что кто-то сказывал, мол, видел беглянку на лесной дороге у Валдыни. Деревня эта Валдын. стоит в самом лесу, версты две после Иванова покоса. Кругом там почти одни болота, самое раздолье для него. Пошли, значит, мы с Нюшкой волдынь. Идем так и встречаем детка. Совсем был этот старик не местный, совсем. Спросили мы его, не видал ли нашу овцу. Он стоит и лыбится, а глаза-то злые, призлые Это я, я спросил его про овцу, говорю: Не видал ли, дедушка нашу овцу, подсказал тётя Нюша. Основная раскачится, зло взглянула на свою сестру и беззвучно пожевав губами ответила: "Может, это и ты?" спросила. Да он-то не ответил толком. А что он ответил, не утерпела Валя? А то, говорит, ищите, коль надобность есть, и все. Если бы только так. Стоим мы с Нюшкой дурные, будто самогон опелись. Стоим так, смотрим А, старик, ты исчез? Исчез, значит, а рядом куст шевелится. Нюшка-то испужалась и вкрык. А мне-то чего делать? Я к кусту. Раздвинула его, а там наша ярко. Повели мы ее домой, сами идем от нее по бокам. Идем и идем, и вот на повороте у реки ноги вдруг стали пудовыми. идти далее никак не можем, а слышим, позади кто-то балует. Чего делать? Так надо его матом послать. решился я обнародовать свои познания, сами ведь так учили. Молодец, впервые услышал я похвалу из уст строгой учительницы. Дуняша так и сделала. Опять встряла другая участница поиска овцы обложила его таким большим при Она это умеет, она все умеет. На сей раз старшая сестра умелица обвела благосклонным взглядом всех присутствующих. Нам томат силу придает, а для него смерти подобен. В общем, очистились мы и в скорости прибыли к себе на двор. Овца-то, правда, и ещё похворала, но к третьему дню все обошлось. Уже не в первый раз слушал я похвальные речи в адрес русскому мату, Слушал и вспоминал известные изречения о великом и могучем русском языке. Да, хорошо сказано, правильно, однако при огромном моем уважении к мнению гения в словесности, эта истина все же нуждается В дополнениях от тёти Дуни уже несколько пасмурных вечеров собирался я провести испытание своей психики на прочность. Очень хотелось получить неоспоримые доказательства наличия или отсутствия нечистой силы. Вот и решился я наконец зайти в лес тревожным вечером. выяснить удалось только одно, что я слабак. Страху не терпелся с избытком. А убедительного ответа на волнующий меня вопрос так и не получил. Полежал я после своего безрассудного похода на лавке около топившейся печки, погрелся, постарался прийти в себя, да и подсел женщинам играть в карты. Играли так, без интереса, вели пустые обыденные разговоры, пока тётя Нюша вдруг не вспомнила о поездке с сестрой на рыночную ярмарку. Пусть лучше Дуняша расскажет. с подобострастием в голосе, да и во всей покорной позе уступила она и на инасей расправа повествование старшей сестре. Чего рассказывать-то? Ярмарка как ярмарка, а вот на обратном пути получилась лихая встреча. С ним? С кем же ещё? Тётя Дуня глубоко вздохнула и немного помолчала. Припозднились мы малость, но ночь, слава богу, была светлая. Ехали прытко, лошадь бежала проворно. лошадь-то мальчиком звали, я помню, опять не удержалась тётенюша. Может, ты расскажешь? Нет, так и умолкни. Опять пауза. Едем, значит, мы едем, уже приехали к Аврагу, Из того края стал виден дом Катюхи. И тут как вцепится он в задок телеги, и все. Лошадь бедная ржёт, бьется, а все на месте. Чего тут не понять, все ясно. Полютовать захотелось. Злость меня взяла такая, И так поздно едем, а он ещё вздумал озаравать. Как нутом я ему врезала через плечо, и раз, и два. Но что тут стало? Такой дурниной заорал, что и сказать нельзя. А вы бы матом, в один голос выкрикнули мы с Валей. Тётя Дуня покровительственно помахала на нас рукой с оттопыренным большим пальцем. То-то и верно. Тогда понесло меня изрядно, порасказала ему про матушку все, что знала. Притом хлещу его кнутом, хлещу. Тут он перестал орать, захрюкал посвиняче и в раз убёг куда-то. Вот и все. Хотя я еще окончательно не уверовал в правдивость рассказанного, но все же тихонечко шепнул на ухо жене: "Представляешь, какое чудо может совершить слово, русское слово?" Уже подходил к концу наш отпуск. Теперь появилась новая проблема. Как выбраться из нашего деревенского заточения? Все кругом было затоплено, даже по единственной деревенской улице приходилось передвигаться с трудом, в отдельных местах грязная жижа доходила почти до колен. Машины в похожие лето приезжали сюда редко, а сейчас даже представить такое было просто невозможно. Пешком пройти через образовавшиеся топи тоже являлось маловероятным. оставалась единственная транспортная артерия река да тётя дуня оказалась права утверждая что река существует не для купания а для более важных дел приходилось надеяться на оказию ведь нередко бывали случаи когда приходили по реке моторные лодки в нашу деревню валя рассказала тетушкам о наших тревогах те посовещались и предложили нам подождать до ближайшей субботы когда по их расчетам, должен приехать на своём моторке сын тёти Нюши, Миша. В воскресенье он должен воротиться, так что и вас захватит с радостью, что может нам помочь, уверяла тётя Нюша. Ну, что же, ждать оставалось недолго, да и погода наконец изменилась к лучшему. Конечно, это было не ведра, но дожди почти прекратились и заметно потеплело. В один из последних наших деревенских вечеров пошли мы прогуляться, а заодно и проводить тётю Нюшу. Пошла с нами ее старшая сестра. Дорога между избами еще мало подходила для пеших прогулок, но луж стало меньше, да и в некоторых местах лежали деревянные мостки. Дом тёти Нюши располагался на противоположной стороне улицы. Кстати, на той стороне он был единственным маленькой старенькой избёнка. сильно осевшая, разительно отличалась от других домов, не говоря уже о хоромах кокиных. Путь наш проходил от еще достаточно крепкой избы тети Дуни наискосок, то есть нужно было перейти улицу, как раз напротив дома Клавки Кукуехи. Шли не спеша, под аккомпанемент разговоров на случайные темы. Пришли мы к жилищу тети Нюши и стоим, не то прощаемся, не то просто смотрим по сторонам. И тут Валя, как вскрикнет, я моментально устремил свой взгляд в сторону, куда она протянула обе руки. По темному небу перемещался, летел на высоте приблизительно метров 10 над уровнем деревенских крыш огненный шар. Был он ярко-оранжевого цвета и в диаметре составлял сантиметров 30. Я тоже вскрикнул от неожиданности и машинально схватил руку тети Дуни. Та нарочито спокойно освободила ее, а затем как-то буднично махнула в сторону противоположной избы. Да, кукуй прилетел к своей клавке. Это были уже не рассказы про чертей, а сама реальность. Оказывается, как и большинство деревенских мужиков, муж клавки Кукуйхи, стало быть, сам Кукуй был убит на фронте во время Великой Отечественной войны. Однако, в отличие от погибших земляков, Он Никанов вечность а стал пролетать деревню вот в таком необычном виде. Огненный шар сделал небольшой полукруг, над сбой клавки, и юркнул в печную трубу. Под утро должен улететь во свояси, продолжила свой комментарий тётя Дуня. Это сейчас он как шар, а войдет в горницу и станет как человек. Нинка Кокина видала, как он выходил на крыльцо в гимнастерке, в сапогах. А что он делает там в избе? Стал ее в смятении задавать дурацкие вопросы, разговаривать с Клавкой. Стал бы он для разговоров прилетать. Спит он с Клавкой как с женой. Мужик он и есть мужик, только вот сколько лет он все наведывается, а Клавка так и не забрюхатила. А почему? А потому. Я больше не стал задавать вопросов, в голове все перепуталось. Потом, конечно, пожалел что даже не узнал, откуда взялось это слово кукуй. Не спросил, что рассказывает о своем мужик Лавка, как часто прилетает кукуй. Нароем безответных вопросов заблокировал мое сознание. Похоже, что и Валя была в шоке. Так и просидели мы на лавке возле печки всю ночь, не сомкнув глаз. В субботу действительно приплыл на своей моторке Миша, очень приятный в общении добрый мужичок. Наверное, мужское воплощение тёти Нюши. Мы стали готовиться к отъезду, хотя после встречи с шаром Кукуем души наши постоянно трепетали. Разве кто-нибудь мог предугадать такой финал нашей одиссеи? Воскресенье после прощального обеда состоялся наш отъезд. Перенесли мы свои пожитки в лодку, стали прощаться. Как обычно звучали слова благодарности, напутствие, пожелания и прочее. В самом конце процедуры прощания я все же решился задать вопрос, который в последние дни, можно сказать, крутился у меня на языке. Тётя Дуня, скажите, пожалуйста, почему в вашей местности порой творятся чудеса? Бывают странные случаи, водятся какие-то неведомые сущности, а вот в городе всего этого нет. На сей раз я получил быстрый и исчерпывающий ответ. в городе люди хуже чертей. Вскоре после произнесения этой исторической фразы она вошла в воду и помогла сдвинуть лодку с прибрежного мелководья. Я сел за вёсла и стал выгребать на середину реки, а Миша пытался завести мотор. Валя сзади слегка прислонилась ко мне и тихонечко спросила мое мнение о нашем деревенском отдыхе. Ну как, доволен? Исполнилась мечта твоего детства. Не то слово. Побывал я как в русской сказке. Теперь уж до конца своих дней не забуду. Да, я вот посчитал число жителей в деревне. И представляешь, получилось 13. Опять мистика. Миша наконец завел мотор, и лодка, сделав прощальный круг, с ревом устремилась вниз по течению реки. Разговаривать стало практически невозможно. Однако Валя склонилась ко мне и почти в самое ухо прокричала: "Не тринадцать, а четырнадцать. Ты ошибся, наверное, кукуя не посчитал". На берегу, у самой околицы сказочной деревеньки, затерянной среди русских просторов, быстро удаляясь, еще виднелись две фигурки: высокой и властная тётя Дуня, а рядом маленькой и доброй тётя Нюша.